Глава 10. Наказание – ничто иное, как признание того, что преступление искуплено. Коба-аба. Умирать было неприятно. Беспокоила даже не боль, которая исчезла вместе с ощущением привычного мира. Страшно было от того, что я все еще себя осознавал. И это могло значить лишь то, что еще ничего не закончилось то есть умереть и исчезнуть у меня не получится. Казалось бы, радоваться надо, но радоваться не получалось. Во-первых, было довольно обидно, что меня вот так в гостях зарезали. Это вообще в голове не укладывалось. Гость священен. Если ты пригласил человека, усадил за свой стол, а потом взял да убил, то от тебя отвернутся все. И боги, и соседи, и даже простые люди будут плевать вслед если осмелиться, конечно. Именно поэтому я без особой опаски пошел в гости к Страдубскому. Знал, что там со мной ничего случиться не может. Потом да, но не в гостях. А тут такая вот фигня. А во-вторых, непонятно было, что со мной будет дальше. Почему я все еще мыслю? Мыслю, значит, существую, так ведь? Но вот что-то не хотелось мне существовать таким образом. Сразу вспоминается ее Нельс и ее ничто. «Кругом была темнота, ни единого лучика света, а еще у меня не было тела, ни ручек, ни ножек. Лишь разум, которым я вначале лихорадочно пытался все осознать, а со временем лишь не думал. Хотя насчет времени я не уверен, его тут не существовало. Я даже не представляю, сколько прошло минут, часов, дней или лет». Тьма и разум. Великое ничто. Интересно, когда моя думалка откажет и я сойду с ума? Бр! Нет, не надо такого. От одной лишь мысли о безумном разуме становится не по себе. Особенно, когда этот разум твой. Интересно, а что стало с усадьбой князя? По идее, мои люди должны ее уничтожить, а всех обитателей вырезать. Так-то оно правильно, но справятся ли они? Все же Артем Стародубский, владыка на уровне богатыря. И может выйти так, что дружина Боярина Северского лишь бесславно погибнет. А потом и у всего остального рода начнутся проблемы. Меня ведь не будет, и князь сможет сказать все, что угодно в свое оправдание. Кстати, о рангах. Я так и не выяснил, видят ли остальные рукопашники то, что вижу я. Точнее, рукопашники вряд ли. А вот артефакторы... И если видит, то почему об этом нет никакой информации?» Подумав об этом, я мысленно рассмеялся. «Информация! Влад, а много ли ты ею интересуешься? Вместо того, чтобы засесть в библиотеку и попытаться найти то, что интересует, ты все куда-то несешься. Пытаешься охватить необъятное и денег побольше заработать, и влияние рода укрепить» а элементарно задуматься о том, что знание – сила, не можешь. О как, уже сам с собой разговариваю. Точнее, не разговариваю, а сам с собой мыслю. Смешно, да, но все-таки, раз уж все равно больше заняться нечем, то нужно подумать. Например, о том, что, перейдя на четвертый ранг, я начал с помощью магического зрения видеть источники стихийников. Как, почему? Понятия не имею да и не только источники вижу я ману хотя нет в данном случае лучше называть ее все же силой так вот я вижу силу и ту что разлета кругом и ту что используют стихийники а еще намного более четко распознаю плетение в артефактах да не просто распознаю, а каким то образом понимаю для чего они служат не всегда правда, но все же интересно что будет при переходе на следующий ранг. Ага, ранг. Влад, ты умер? Какой еще нафиг ранг? Нет, ну интересно же. Я только сейчас начинаю понимать преподавателей из школы. Им тоже все новое было очень интересно. Вот и мне теперь так же. А еще интересно, почему стали сбоить мои техники. Причем как-то выборочно. Некоторые сбоят, некоторые вообще не хотят работать. Зато другие получается кастовать практически не прикладывая никаких усилий. Что это? Проделки богов или это как-то связано с тем, что я все лучше и лучше ощущаю силу? Точно, черт, и как я раньше не додумался. Лучше всего работают те техники, которые отработаны до автоматизма, над сознанием которых я даже не задумываюсь. Просто раз и сделал. А это значит что? Правильно, это значит, что сами по себе техники и не нужны. С помощью силы можно создать все, что угодно, например, бац, и... Додумать я не успел. Непроглядная ни тьма, ничто или где я вообще нахожусь, вдруг исчезла. Вот странно, как она может исчезнуть, если она непроглядная? Но тем не менее я сразу понял, что теперь меня окружает не ничто, а обычная темнота, А затем и она рассеялась, и я осознал себя стоящим на знакомой полянке, полянке, о которой по какой-то непонятной причине я забыл, так же, как забыла о своем предке Бьорне. Офигеть! Это я что, теперь тут вместе с ним жить буду? Хотя нет, жить не то слово, существовать, ждать очередного потомка, которого можно будет обучить. Вот только проблемка: в этом мире моих потомков нет. Да и в том старом тоже, скорее всего. А значит, мне предстоит вечное прозябание на вымышленной поляне в компании старого воина. Так себе перспектива. Стоп, а где, собственно, сам предок? Да и сама поляна? Она выглядит даже хуже, чем в первое мое посещение. То есть нет тут ничего, вот вообще, и бьорны нет. Странно, но не за пивом же он ушел? А вдруг я теперь тут должен один жить, вместо него? Твою же кошку! Так, стоп. Такого вроде бы быть не должно. Он по собственной воле тут живет, точнее жил. С Локи договорился, и тот его на поляне поселил. А я ни с кем не договаривался, но меня тоже поселили. «Эй, Локи!» Не выдержав одиночества, крикнул я в окружающую меня серую дымку. «Выходи!» Ау, собака сутулая! Чего кричишь, парень? Внезапно спросили из-за спины. Поворачивался я очень медленно, как-то страшновато стало. Я ведь почему кричал? Потому что думал, будто меня никто не услышит. Бога обозвал, а он и сзади стоит, как в дурных комедиях. Фух! выдохнул я, увидев предка, который радостно ухмылялся. Бьорн, ты где был? «Да я там твои проблемы решал», — махнул рукой он. И вдруг расхохотался. «А потом возвращаюсь и слышу, что ты Локи собакой сутулой обзываешь. Ну ты смелый, отрок, это же надо, так его приложить». «Да я так», — смутился я. Даже ножкой захотелось шаркнуть. Но, как это всегда и бывает, на смену смущению внезапно пришла злость. «Да назвал, и тебя сейчас как-нибудь назову». Что вообще происходит? Я умер? Не горячись, отрок! Снова ухмыльнулся предок и махнул рукой. Присядь к костру. Обернувшись, я увидел, что буквально в паре шагов от меня весело горит средних размеров костерок. А рядом напротив друг друга лежит пара бревен. Привередничать и спорить я не стал. Подошел и уселся. Дождался, когда Бьорн сядет напротив, и спросил. Так что происходит, и почему тут снова такой вот мрак, где все обновки? Что происходит, спрашиваешь? задумчиво разгладил бороду предок. Убили тебя, отрок, мечом в спину, вот так вот. И что, я теперь тут жить буду? спокойно поинтересовался я. Ужаса от того факта, что меня там убили не было, и так понимал, что все непросто. Кстати, кстати, а как он смог меня убить? На мне артефакт защитный висел. Должен был хотя бы несколько ударов выдержать. Меч у него непростой оказался, зло оскалился Бьорн. В храме Перуна заговоренный. Вот он твою защиту и не заметил. А, артефакт, разочарованно протянул я. Да, какой там артефакт, отмахнулся мой собеседник. Говорю же, в храме заговоренный. Такой заговор долго не действует. «Хорошо, если на один бой оружия хватит, а затем меч в труху. Ну или хотя бы сломается. Но самое смешное не это». «А что?» — вкратчиво спросил я. «Не то чтобы мне было очень интересно, скорее наоборот. Чувство юмора у моего предка было своеобразным, но я же вежливый». «А сам не понимаешь?» — подмигнул он мне. «Оружием, на котором благословение бога воинов, воя в спину ткнули». «Как думаешь, Перуну такое понравится?» — фыркнул я. «Да мне как-то плевать, что ему там понравится. Он меня вообще заколебал уже, Перун этот». «Ну, тем не менее», — развел руками Бьорн. «Вот Локи, наоборот, обрадовался бы. Хотя в его случае был бы не меч, а кинжал какой-нибудь. Да и не заговоренный, а отравленный. Или... Хватит, я понял уже». «Лучше расскажи, где ты был и почему я про тебя не помнил совсем». «Так Перун же!» – даже как-то удивился он. «Воздействовал он на тебя, а меня запер. Знал бы ты, как Локи злился». «Стоп, воздействовал?» «Так вот кто у меня в разуме копался!» «Вот же самка собаки он, а не Перун!» «Ха-ха-ха!» снова расхохотался предок. «Что-то ты, потомок, всех богов сегодня поносишь!» «Не боишься, что они тебе жизнь испортят?» «Жизнь?» — по-настоящему удивился я. «А разве я не умер? И не буду тут теперь с тобой жить?» «Что? Жить тут? О-ха-ха-ха-ха!» Бьерн начал так сильно ржать, что чуть было со своего бревна не упал. «Ну ты даешь, потомок! Ну даешь!» «Я тебе сейчас в ухо дам!» — раздраженно буркнул я. Но вызвал этим лишь еще один приступ смеха. Не умер ты, не умер, продолжил веселиться Бьорн, но внезапно замолчал, постражал лицом и заговорил очень серьезно. Не умер, но почти умер. Знал бы ты, отрок, как тебе повезло? Не иначе с тебе тоже благоволит. Среча? переспросил я. Ну, может, не с реча. я или фортуна? «А, удачи что ли?» «Удача, удача!» Отчего-то повздыхал предок, посмотрев на меня, как на дурака. «Но не в этом дело. Понимаешь, отрок, если бы тебя в спину ткнули мечом, благословленным каким-то другим богом, а не Перуном, то ты бы точно помер. А так получилось, что Перун сам же свою печать с тебя и снял. А Локи, что из-за этой печати бесился жутко...» «Сразу же решил посмотреть, что там с тобой происходит. Ну и меня отправил. В общем, действительно, повезло тебе». «Так меня Локи спас?» Слегка пришибленно поинтересовался я. «Локи!» — кивнул предок и вдруг снова захохотал. «А ты его с собакой сутулой!» Ну, как бы промычал я, осознав, что погорячился с высказыванием. «Ага, как бы!» Так что ты теперь поостерегись, потомок. Локи злопамятен, и от него тебя даже с речи не спасет. Хотя, смотря насколько сильно она тебе благоволит, может и отведет его месть». «А может, перед ним извиниться как-то можно?» — с надеждой спросил я. «Жертву какую-нибудь принести, денег дать». «А попробуй», — хмыкнул Бьорн. «Локи довольно-таки непредсказуем». На самом деле он, может, и не обиделся на собаку, а веселится теперь. А может, и зло затаил, кто его знает. И спрашивать у него бесполезно, никогда честно не ответит. Но я тебе другое сказать хочу. Что, на всякий случай снова насторожился я. Если и хочешь кого отблагодарить, то благодари живу. И у Перуна, и у Локи свои интересы. Они бы тебя просто так спасать не стали а вот Жива тебя бескорыстно вылечила, добрая богиня, хорошая, по сравнению с остальными богами, конечно, так-то все боги не слишком добры, но в твоем случае Жива помогла просто так, без умысла. Понял, отблагодарю, абсолютно серьезно кивнул я и действительно отблагодарю, как бы я ни относился к богам, но от Живы и в самом деле лишь только добро видел». А что там вообще произошло, ну, после того, как меня мечом ткнули? Что произошло, ухмыльнулся предок, да обделались там все. И князек этот самозванный, и дружина его. Там же такая концентрация божественной силы была, что ого-го. Да и я еще попугал маленько. А почему самозванный, удивился я? Почему самозванный, говоришь, я тебе так отвечу. «В мое время князья покрепче были. И не подумай, что я ворчу по-стариковски. Правду говорю. Случись такое, что мы бы со своим князем пировали, а кто-то из богов объявился и безобразничать начал, так мы бы за мечи взялись и попытались бы его прогнать. И князь первым был бы, а этот, тьфу, сразу видно, что титул не заслужил, а по наследству получил». Он к тебе, скорее всего, мириться придет, прощения просить будет. Тут ты сам решай, прощать или нет, то не мое дело. Но упредить тебя хочу, князьку этому не верь, гнилой он. Будет тебе в лицо улыбаться, а сам думать, как бы гадость какую сотворить. Да все они князья такие, отмахнулся я от этого предупреждения. Тут ты Америку не открыл. «Что за Америка?» — вдруг заинтересовался Бьорн. «Неважно, значит, говоришь, жить я буду?» «Будешь, но недолго», — серьезно кивнул предок, но тут же, глядя на мое удивленное выражение лица, снова захохотал. «Да шучу я! Не знаю я, сколько ты жить будешь. И ты не узнавай, ни к чему это. И от Перуна подальше держись, что-то ему от тебя нужно». «Но что именно он не скажет, будет тебя под себя гнуть». «А Локи?» «И от Локи тоже. Не боишься так о нем говорить?» «А что он мне сделать сможет?» — удивился Бьорн. «Неужто запрет неизвестно где на тысячу лет?» Да, тоже верно», — почесал я затылок. «А кто-то из других богов тебя освободить сможет?» «Сможет, наверное», — пожал он плечами. «Только зачем им это?» «Ладно, отрок, ступай, что-то устал я сегодня, но хоть на короткое время живым себя почувствовал. Ты, главное, не забывай про меня. Приходи тренироваться». Последние слова Бьорн бормотал уже почти неслышно, а затем сполз с бревна и заснул прямо перед костром. «О как!» Но не успел я удивиться, как мир вокруг померк. На краткий миг я снова очутился в полнейшей темноте, а затем проснулся. Первое время лежал, глядя в знакомый потолок собственной комнаты, и думал о предке. А что, если его и в самом деле попробовать освободить? Возможно ли это? Так-то он правильно сказал, богам это не нужно. Но что, если получится договориться? Я в этом случае останусь без наставника и учителя, но и боги с ним. А вот Бьорна... Страшно это вот так существовать, на себе прочувствовал. А я ведь там совсем недолго пробыл, думая, что заперт. Ладно, если с богами не получится, то, может быть, ритуал какой-нибудь существует. Надо в библиотеку, надо. Надеюсь, в академии на нее время останется. Черт, академия, экзамен, не пропустил ли я его? Я сделал попытку подняться с кровати, но не смог, кто-то меня крепко держал. Причем такое ощущение, что и руками, и ногами. Скосив глаза направо, я увидел мирно посапывающую Эльзу. Милота, но странно. Судя по ощущениям, рук и ног, которые меня держат, немного больше, чем должно быть у одной девушки. Осторожно посмотрев налево, я увидел близняшку. Какую именно, вот так вот не понять. Это они когда не спят разные, а сейчас... Черт, о чем я думаю? Что она вообще делает в моей постели? Кстати, она одна или тут обе? Чуть-чуть, насколько смог, приподнял голову. Одна спит. Вцепилась в меня, как кошка, и даже не шевелится. Лишь носиком слегка шевелит в так дыханию. Снова повернув голову направо, я тихо позвал. «Эльза!» — не просыпаясь, промычала немка. «Эльза!» — чуть громче произнес я и подействовала. Боярин, открыла глаза девушка и улыбнулась. Как ты? Я хорошо, ответил я. И только тут додумался оценить свое состояние. Хм, действительно хорошо, ничего не болело, да и выспался я, похоже. Я рада, Боярин, сонно протянула Эльза и обняла меня еще крепче, чем раньше. А то вчера, как тебя увидела, испугалась жутко, думала, убили. Последние слова она прошептала, попытавшись снова провалиться в сон. «Мило, конечно, но придется будить, Эльза». М -м -м", снова открыла она глаза. «А что в нашей постели делает еще одна девушка?» «Что?» — округлила глаза немка. «Сна в них как не бывало». Приподняла голову, посмотрела сначала на близняшку, а затем на меня. И что-то этот взгляд мне не нравится. «Маркус, а что она тут делает?» «Это вообще-то я у тебя спросил, что она тут делает» возмутился я повысив голос сплю я тут тихо произнесли слева не шумите мы с эльзой одновременно посмотрели на действительно спящую девушку глаза она так и не открыла а спустя пару секунд снова начала посапывать боярин с угрозой произнесла эльза да что боярин то я только проснулся а тут она и ты хм. вы вместе что ли спать легли с подозрением в голосе спросил я «Как известно, лучшая защита — это нападение». «Что?» — в унисон возмутились девушки. «Тогда объясняйте», — потребовал я. «И вообще ты кто, Еля или Маяне?» «Еля», — быстро ответил близняшка, настолько быстро, что я понял, врет. «Маяне, значит», — удовлетворенно кивнул я, чего-то обрадовавшись. «И что ты делаешь в моей постели?» «Сплю я, не видно, что ли? А вы тут шумите», — нагло заявила это. «Блин, даже не знаю, как ее назвать!» «Ах ты, Шаболда!» Яростно воскликнула Эльза. «Что?» — громко возмутилась Маяна. «Сама ты, Шаболда, я хоть с боярином не сплю!» <кхм> С сомнением в голосе кашлянул я. «Я просто сплю, а она не просто!» «Да ты тут вообще первый день!» Немка, казалось, сейчас взорвется. «И что?» — удивленно приподняла брови близняшка. «Спать-то мне где-то нужно?» «Так, девушки, успокойтесь», приказал я, «а то слишком уж расшумелись. Еще войдет кто-нибудь, черт, накаркал». Дверь в мою комнату резко распахнулась, и внутрь ввалились Зареченский с Михалевым. Оба злые и готовые к бою, в руках мечи и кинжалы, лица пылают праведным гневом, точнее, пылали. — в один голос протянули они, в удивлении округлив глаза. «Это...» — начал было я... А потом подумал, какого х**а, боярин я или нет? Потому спросил другое, вы чего? Шум услышали, боярин, смущенно протянул умник. И что, это значит, что можно вот так без стука в комнату врываться? А если бы я был не одет? Ты и так не одет, боярин, захихикала Маяна. А ты откуда знаешь? Возмущенно спросила у нее Эльза. Так я с ним под одним одеялом лежу, удивилась близняшка. «И что, лапаешь его там?» «Мы, короче, пошли», — тихо произнес Егор и начал выпихивать Михалева из комнаты. Умник, правда, выпихиваться не особо хотел, но Зареченский оказался сильнее. «Егор!» — крикнул я вслед. «Распорядись насчет кофе и завтрака». Затем посмотрел сначала налево, затем направо и грозно произнес. «Так заканчивайте этот фарс!» «Маяна, что ты тут делаешь? И почему я голый?» «Это не я!» — кажется, даже слегка испугалась близняшка. «Это я тебя раздела», — отозвалась немка. «Отмыть надо было от крови». «Ага, с этим разобрались. Майана. «Я просто волновалась», — нехотя ответила девушка, смутившись. «Заглянула посмотреть, все ли с тобой, боярин, в порядке, и заснула». «Волновалась?» — удивился я. «Мне вообще-то показалось, что я тебе не особо понравился». Пф! одновременно фыркнули девушки. «Что?» — не понял я. «Ничего, так же в один голос отозвались они». «Боярин!» — раздался за дверью голос Егора. «Тут к тебе князь пришел, вчерашний». «Зайди!» — крикнул я в ответ и, дождавшись, когда Зареченский выполнит приказ, спросил. «Один пришел?» «С ним двое сопровождающих». Распорядись, чтобы проконтролировали округу. И пригласи князя на завтрак. Одного. Его люди пусть за воротами ждут. Также на завтраке пусть будет Лаухэ. Ну и сам тоже присутствуй. Князю скажи, что я скоро спущусь. Понял, сделаю. Кивнул Егор и исчез за дверью. Маяны, повернулся я к близняшке. Вы с сестрой будете прислуживать, причем так, чтобы князь вас обеих одновременно увидел. Понятно? Понятно, кивнула она, а зачем? Быстро! рыкнул я. И близняшка, наконец-то разжав свои объятия, упорхнула из комнаты. Теперь ты, ревнивица, грозно посмотрел я на немку. Раздевайся. Боярин, там же тебя князь ждет! промурлыкала Эльза. Впрочем, мою команду поспешила выполнить. Подождет! отмахнулся я, откидывая одеяло. Вниз, к столу я спустился только минут через сорок. Хотя, будь моя воля, так и пару часов Стародубского в ожидании продержал. Но это уже будет перебором, не то чтобы я боялся обидеть князя, наоборот. Просто два часа он ждать вряд ли будет, а мне интересно, что он скажет. «Доброе утро, Лаухая, поздоровался я с китайским богатырем. «Доброе утро, господин», — поднялся он из-за стола и поклонился. «Ты садись, садись», — махнул я рукой. И только в этот момент сделал вид, что заметил Стародубского. «О, Артем Федорович, и ты тут? Какими судьбами?» «Мимо проходил», — хмыкнул князь. Но тут же стал серьезным и произнес. «С извинениями пришел». «С извинениями?» — покачал я головой, усаживаясь во главе стола. «Князя, кстати, усадили по левую руку от меня, но не сразу, а после Лаухэ, а по правую сидели Егор и Умник». «Думаешь, после вчерашнего помогут какие-то извинения?» «Не думаю, но начать хочу именно с них», — спокойно произнес князь и поднялся на ноги. «Боярин Северский, я, князь Артем Федорович Страдубский. прошу простить меня за те неприятности, которым ты подвергся в моем доме. Также хочу уверить тебя, что моя вина в этом лишь косвенная, не уследил за боярином своим». «Да неужели?» – удивленно воскликнул я. «А мне послышалось, что ты убить меня грозился. И после этого боярин твой и ударил. Скажешь, сам он?» «Сам», – скривился князь, стерпев очередную грубость. «Сильно же его прижало». «Ладно», – кивнул я, – «подумаю, еще что-то сказать хочешь?» «Да», – кивнул он и, нагнувшись, поднял с пола большой кожаный мешок. «Вот голова боярина Писарева. Именно он ударил тебя в спину, нарушив тем самым все законы гостеприимства. Думал живым тебе его выдать, но не сдержался. Ты уж прости». «Писарев?» — раздался двойной возглас от дверей в столовую. И к князю с немыслимой скоростью подскочили Еля и Маяна. Стародубский даже миукнуть не успел, а мешок с головой у него уже отобрали. «Бардак у тебя тут, боярин!» – не сдержал возмущения Артем Федорович. «У меня бардак!» – рассмеялся я. Княже, ты сидишь за моим столом, живой и здоровый, и никто тебя в этом доме убивать не собирается. А что касаемо боярышень, то их понять можно. Писарев их отца убил». «Боярышень?» – удивился князь. «Они дочери боярина Ручьева. Разве твой боярин не сказал?» «Не сказал» покачал головой Стародубский, скрипнув зубами. Затем мотнул головой и снова посмотрел на меня. Теперь насчет Виры. А я разве требовал у тебя Виру, князь? Поинтересовался я. Виру не всегда требуют, боярин, в тон мне ответил он и даже в лице не изменился. Ну, возможно, пожал я плечами. И ты хочешь, чтобы я забыл, как меня в твоем доме убить пытались? Забыть такое не забудешь, покачал головой князь. Но вот обойтись без жалоб великому князю можно попробовать. Не хочешь изгоем стать? Не хочу, просто ответил он. И достал из внутреннего кармана бумажный свиток. Вот. Это документы на право владения усадьбой, что с твоей граничит. Хм, неплохая Вира. Я на эту усадьбу сразу облизывался. Там земли в два раза больше, чем у меня. Но цена была просто пугающая даже по столичным меркам, потому и купил соседний участок. А теперь, получается, у меня в Москве такой нехилый кусок земли будет, что не каждому князю по карману. Хитер все же стародубский, знает, чем откупаться. Впрочем, свои эмоции я постарался никак не выдать. Наоборот, скривился, словно он мне не шикарную землю в столице передает, а змею гремучую. Не спеши отказываться, боярин, Быстро произнес князь и снова полез рукой во внутренний карман, и на свет появился второй свиток. «Это документ на землю на севере, именно на то, откуда боярышни твои». «А зачем мне земля на севере?» – удивился я. «Земли те богаты. Говорят, там и золото есть, и камни драгоценные». «Есть», – пискнула от двери Маяна. «Они с сестрой все еще стояли там с мешком в руках». И ты готов отказаться от таких земель, княже? Мне с них толку нет, покачал он головой. А вот ты может пользу и извлечешь. Объяснишь? Да тут и объяснять нечего. Писарев скривился князь. Он и там все испортил. От моего имени много зла натворил. И не только их отца убил, так что с местными племенами мне не договориться. А вот тебе вполне возможно, особенно если привлечешь боярышень. «Все?» — спросил я, бегло просмотрев свитки. Стародубский от такого вопроса аж крякнул. «Все?» — слегка растерянно ответил он. «Денег у меня нету». «Хорошо», — чуть подумав, — кивнул я. Веру я принимаю и государю жаловаться не буду. Хотя я и так не собирался, просто убил бы тебя и все». «Думаешь, хватило бы сил против всех Стародубских?» — скептически поднял бровь князь. «Хватило бы». И в защиту свою, если что, рассказал бы про то, что вчера случилось. Думаю, родня за тебя после такого не заступилась бы». «Возможно», – спустя 10 секунд размышлений, согласился со мной Артем Федорович. «Но теперь все в прошлом?» «В прошлом», – согласился я и добавил. «Зло на тебя все еще есть, но мстить не буду. Единственное, хочу совет дать – следи за своими людьми лучше». Не только я вчера у тебя в гостях был и все видел». «Уж за это не волнуйся, боярин», — с видимым облегчением хмыкнул Стародубский. «Я тогда пойду. Прости, но на завтрак не останусь. Некогда мне». «Некогда ему», — хохотнул Егор, когда за князем закрылась дверь. Испугался, небось, что его близняшки отравят. «Я бы тоже постерегся. согласно кивнул я. «Лучше расскажи, Егор, что вчера было» а потом пойдем в соседнюю усадьбу смотреть. Хотя, черт, у меня же экзамен. Тогда потом посмотрю». «Да особо ничего и не было, Марк», пожал плечами Зареченский. «Как сигнал получили, дом князя в кольцо взяли». Лао -хэ атакующую технику показательно активировал. Думали, до любого дойдет, что боярина нашего обижать нельзя. А оно вон как получилось. «Ты за ворота своими ногами вышел». Весь в крови, но вроде невредимый. Я сначала вообще подумал, что ты, боярин, там поубивал всех. А потом ты упал. Мы целителя позвали и домой тебя отвезли. Целитель сказал, что ты просто спишь, вот и все вроде. Ну, само собой, охрану усадьбы усилили. Да и сам я с Михалевым за твоей дверью дежурил. Понятно, покивал я, обдумывая, правильно ли поступил, взяв виру. И по всему выходило, что верно сделал. Не знаю, отвернулись бы другие стародубские от Артема на самом деле. Все же родня есть родня. Может, в открытую мстить никто и не стал бы, а потом взяли бы и прихлопнули. Причину нашли, да еще неизвестно, как поступил бы государь. Да и, если честно, не хочется мне, чтобы великий князь вообще про меня знал. От начальства, особенно от такого, надо держаться как можно дальше». Охрану готовить, боярин, отвлек меня от мыслей Егор. Охрану не понял я. Ну, ты же сейчас в академию, уточнил он. А без охраны извини, больше никуда тебя не отпустим, даже если в гости к кому пойдешь. Ну, готовь, хмыкнул я, поняв, что спорить бесполезно. Только перед академией в храм живо заехать надо. Спасибо сказать.